Глава четвертая. «Ну, добро пожаловать во взрослую жизнь!» Захохотал я, чувствуя себя как ректор института, выпускающий в общество толпу необразованных дебилов. «Помните, что этот мир — страшное место, и вообще он на вас срать хотел. И дипломы я вам не дам, в жизни они вам не пригодятся. А теперь хватит тратить время уважаемых гоблинов, как-нибудь да разберетесь. С добродушной улыбкой и гадким сердцем я закончил свою напутственную речь, которой очень гордился, а затем разрешил надзирателям открыть дверь наших яслей, и город гоблинов тут же пополнился тридцатью новыми жителями. Вернее, 29. 30 Тридцатая уже давно где-то там потерялась, потом ее как-нибудь поищем. Молодые гоблины давно ждали этого дня. Даже если ему трудо всего неделя, Они уже наслушались и рассказов от приукрашивающих свои боевые подвиги товарищей и какой-никакой курс молодого бойца прошли. Что уж говорить, некоторые из них смогли дожить до выпуска из детского сада только благодаря божественному вмешательству, в прямом смысле этого слова. Не факт, что их будущая жизнь будет легкой, но уж точно будет веселой. Как на стадии покупки призывников в инкомате – Некоторых гоблинов тут же расхватили оформили в бригады под командованием моих самых доверенных лиц. Разница между первым и вторым поколением примерно два месяца, и на самом деле это различие между ними заметно просто невооруженным глазом. Даже самые глупые из моего выводка уже видели мир и понимают, как тут что работает, так что первое, чему они решили научить новобранцев, это значение слова «дедовщина». Ну да ладно. Следующие пару дней будут очень шумными. Толпа гоблинов с почетом примерила на себя титул духов, а затем медленно рассосалась из учебки, шустро намотавшись на рабочку в своих ротах. Тихо взяла себе еще трех девочек, так что теперь их будет аж шестеро. Когда их доспехи перекрасят в нужный цвет, а новых юнитов обучат элементарным вещам, то следить за лесом будет легче. Гаповатый взял почти всех. А потом погнал все это стадо на импровизированное стрельбище. Половина загона даже во сне мечтала пострелять, так что если они вернутся до наступления темноты, это будет чудом. Смышленый тоже парочку ребят прихватил, но не очень много. Отбор в элитные отряды достаточно строгий. Нужно хотя бы понимать, что прежде чем сесть срать, Необходимо снять штаны. Прошло еще пару минут, и шум в этом месте совсем стих, а почти все гоблины были отправлены на место проведения службы. У входа в ясль остался только я. Я и еще один гоблин, который так и не вышел просто потому, что физически не мог. С самого начала он просто сидел там и ждал, не подавая звуков, а когда остался совсем один, с грустью посмотрел на меня. Атаман. Его взгляд был действительно разумен. Возможно, из-за такого дефекта он был вынужден быстрее помнить. Рядом со мной все гоблины чувствуют давление, ведь строгая иерархия нашего вида зашита буквально в подкорку, а этот парень, будучи коллегой, очень четко чувствовал свое место в племени. Скорее всего, он уже знал, что его ждет, так что даже не пытался как-то себя показать. На какой-то момент... Я даже вспомнил своего раненого товарища. Это было так давно, но вряд ли когда-либо мой разум проявит милосердие и позволит мне это забыть. У него тоже был такой взгляд. Он знал, что изменить ничего нельзя. И в этом взгляде не было ни злости, ни страха, только гнетущее, тягостное понимание. «Готов?» — спросил я, подойдя к этому гоблину. На долю секунды все его лицо обуяла пустота, а затем он сжал кулаки, но просто бессильно опустил взгляд и безвольно вздохнул. «Вы сами меня изгоните?» спросил он, да еще так, словно если бы это сделал лично я, то оказал бы ему великую посмертную честь. «Зачем?» ухмыльнулся я, присев рядом с ним и посмотрев на моего новорожденного командира 4-й бригады. «Зачем мне тебя изгонять?» «Это...» Снова на несколько секунд он впал в ступор. Инстинкт ясно ему кричал, что все уже кончено, а разум говорил, что похоже это не совсем так. «Пойдем». Решив не ждать, пока его новорожденный мозг перестанет троить, я подхватил безногого парня правой рукой и посадил его себе на плечо. «Ты ведь уже... слышал?» Спросил я сразу, как развернулся, и направился к выходу из этих яслей. «В моем племени есть гоблины, куда бесполезнее тебя. Знаешь, почему я их не выгнал?» Шок от такого обращения у гоблина оказался немного чрезмерен, так что мне пришлось немного на него прикрикнуть, чтобы он опомнился. «Нет!» Он ответил совсем негромко, но все же смог взять себя в руки и не впал в панику окончательно. «Потому что мы семья!» Медленно проговорил я, улыбнувшись его поведению и мысленно его одобрив. Все мое нутро говорило, что этот парень очень хорош. Просто ему не повезло. Каждый гоблин в этом племени — моя семья. Я никого не бросаю. За каждого из вас я буду драться насмерть. А взамен я буду требовать того же от каждого из вас. Понял? Ну я...» «У тебя нет ног, верно?» Спросил я, озвучивая его невысказанные слова. «Если у тебя нет ног, то я просто дам тебе новые». Нужно было много чего рассказать, так что я не очень торопился, и прогулка по городу заняла довольно много времени. К тому моменту, когда я добрался до расположения инженерной бригады, там уже толпился весь их личный состав. Смышлёный отвел новичков туда задолго до моего прихода, но и они, так же, как и первое поколение гоблинов, сейчас просто стояли и смотрели на это новоявленное чудо технического прогресса. На полянке перед складом стояло гоблиноподобное чудовище на двух ногах, сделанное из дерева. Каждая нога этой машины была толщиной с приличную бочку, а высотой с целого гоблина. Вместо груди у него была полноценная кабина с креслом, специально сделанным под безногого, и вместо двери там была опускающаяся задвижка в виде зубастой челюсти. Вместо привычной пятипалой кисти на левой руке этой машины была клешня, способная своим захватом переломить камень, а на правой — стремительно вращающийся зазубренный диск. Если бы перед пилотом этого монстра появился рыцарь в полном облачении, то этим диском он был бы разрезан пополам вместе с доспехом, словно курица на разделочной доске. Разумеется, даже огнестрельное оружие предусмотрено, но на данный момент немного недоделано. «Нравится?» Спросил я, ухмыляясь во все зубы, так как всем телом чувствовал трясущегося на моем плече гоблина. Эта машина будет очень полезной в быту и на войне, Начиная от добычи ресурсов и простой заготовки дерева, заканчивая служением полноценным танком, вызывающему врагов неподдельный ужас. Ноги, которые сделал Таман, Я ему уже вкратце объяснил, как и что у этой штуки работает. Но слушать и делать не одно и то же, особенно когда он эту вещь увидел. Даже если он разумен, он гоблин. Даже у меня кровь кипит, когда я смотрю на это новое оружие а другие гоблины просто от зависти с ума сходят. Вчера были пробы эту бандуру запустить, так что за право хоть минуту на ней покататься в лагере началась настоящая бойня. «Попробуй», — сказал я, подойдя к этой машине, и поднял свободной рукой деревянную дверь, открывая доступ к кабине. Со стороны такое действие выглядело, словно атаман гоблинов, рожал челюсти огромной, созданной из дерева твари, и несколько гоблинов вокруг снова возбужденно загалдели. Внутри кабины все было до смешного просто. Было кресло пилота, на котором нужно сидеть, и четыре отверстия по одному на каждую конечность. Усадив безногого на кресло, я помог ему опустить его ноги в две предназначенные для этого ниши. Что касается рук, то он сам их поставил на место да так быстро, словно каждая секунда ожидания, причиняла ему боль. «Как только закрою кабину, твои новые ноги оживут», ухмыльнулся я, а затем отошел назад и, схватив обеими руками эту деревянную челюсть, опустил ее вниз и захлопнул, заперев безногого внутри этой машины. Одним прыжком я отступил назад, а затем ноги этого чудовища дрогнули. Как вековое дерево на ураганном ветру, медленно и со скрипом, Огромное смертоносно опасное чудовище ожило. Деревянные ноги сделали шаг, заставив землю под ними вздрогнуть. Деревянные клешни жались, вызвав в наших душах холодок. «Атаман!» Услышал я слабый голос безногого, изнутри пробудившегося монстра. «Я правда могу этим управлять?» «Разумеется!» Громко ответил я, сложив на груди свои руки, и задрав голову, чтобы посмотреть прямо в глаза этой гигантской по гоблинским меркам машине, я был пилотом. Я знаю, каково это, эту штуку пилотировать. Внутри кабины непроглядная тьма, но стоит тебе закрыть глаза, и ты тут же начинаешь видеть мир глазами этого монстра. Его руки ощущаются как свои, его ноги ощущаются как свои. Стоит лишь закрыть глаза, и принудительно запущенный режим виртуальной реальности делает тебя с этим творением единым целым. «Добро пожаловать!» Добавил я, скалившись так сильно, что обнажил все зубы. «С этого момента ты мой новый командир только что созданной бригады».